«Кто они?» – спросила Арта Фера, глядя на экран монитора. На полном ходу их преследовала яхта. Или сидела в командирском кресле, голова ее была украшена залихватской кепкой. По корабельной связи она ответила. «А как ты думаешь, Арта, кто может командовать риганским судном со столь скоростными характеристиками?» «Не может быть!» – Арта внимательно посмотрела в сторону подруги. «Она не настолько хороша, Или. «Когда я передала Скайлу тебе, сопротивляемость у нее была не больше, чем у перистого облака в вакууме. К тому же, как она могла узнать, что мы на этом корыте, а не на победе?» «Я просто чувствую», – проворчала Илли. Козырек скрывал ее лицо, и невозможно было увидеть, что оно выражает. «Это Скайла». Арта внимательно посмотрела на изображение яхты. «Судя по последним данным, она настигнет нас до прыжка. Что тогда?» Ты говорила, что яхта Тедера Матайсона оснащена двумя мощными импульсными пушками. Надеешься посоревноваться в стрельбе с командиром крыла компаньонов? Разве у нас есть выбор? Может остановиться и попросить пощады? Предложишь в обмен на жизнь свое восхитительное тело? Вряд ли это поможет, даже если среди преследователей есть мужчины. Придется сражаться. Если мы сможем продержаться до прыжка в нулевую сингулярность, мы спасены. «Думаешь, сумеем протянуть столько?» Арта запустила пальцы в охапку пышных каштановых волос. «У них преимущество в системе наведения». «Но зато у нас есть то, чего нет у них. СВ. К тому же, есть еще наше отчаяние. Попробую использовать единственный шанс, Арта. Как только преследователи окажутся в зоне досягаемости, я дам по ним залп. В ту же секунду придется врубить все возможное ускорение и попытаться оторваться». «Приготовься, это будет не очень приятно». Арта посмотрела на подругу из-под полуприкрытых век. «А если произойдет перегрузка реактора, не станем ли мы похожи на маленькое солнышко?» Или нервно засмеялась. «Тогда мы умрем, Арта. И по крайней мере умрем быстро. И свободными. Или ты предпочитаешь сдаться и позволить Скайле выместить на тебе свою ярость?» «Командир Крыла Лайма никогда не казалась мне человеком способным прощать». Арта продолжала смотреть на голограмму, дрожащая охваченной паникой. «Попробую, Илли. Выжми все, что можно, только дотяни до прыжка». «Я очень рассчитываю на скорость СВ». «Уверена, что ты справишься». В янтарных глазах Арты заплясали огоньки уверенности. «У меня есть чувство, Илли. Думаю, что мы выкрутимся, а тогда...» «У меня есть мужчина, ждущий моей ласки». «Считаешь, что он уже у тебя в постели?» Тесное пространство мостика заполнил мелодичный смех Арты. «О, Илли, это само собой разумеется. Я только еще не придумала, каким именно способом хочу убить его. Для такой важной персоны, как профессор, у меня должно найтись что-нибудь особенное. Что-то такое, над чем пришлось бы поразмышлять психологу. А может и психиатру». Синглер сидел в удобном, поддерживающем тело гравитационном кресле на борту челнока, переправляющего их составы на крислу, которое вращалось по геосинхронной орбите. Прежде чем покинуть Таргу, Фисту пришлось сделать многое. В это же самое время Майлз Рома развернул бурную деятельность. Легат пытался исследовать эффект от растущего влияния Мэгкома на управление свободным пространством. В настоящий момент машина заполнила всю субпространственную сеть своими запросами и постепенно начала координировать экономику. Процесс проходил более мягко, чем предполагал Синклер, и теперь обе империи начали понемногу привыкать к приказам, получаемым от компьютера. Впервые за долгое время Синклер почувствовал, что перед ним забрежила надежда. Если только Макком сказал Стаффи правду. «Выглядишь очень сосредоточенно», – заметил главнокомандующий, устроившийся в соседнем кресле. Сам он выглядел измождённым, вымотанным событиями последних дней. «Просто стараюсь собраться с мыслями», – ответил Синклер. «Надеюсь, мы приняли правильное решение. Макком поможет». Стаффа отбросил назад длинные волосы и внимательно посмотрел сыну в глаза. В течение месяца контрмеры будут модифицированы и все станет ясно. Если Мэгком прорвет, как обещал запретные границы, нам не о чем будет беспокоиться. С другой стороны, если оправдаются наши худшие ожидания, мы вернемся на таргу и сравняем гору с землей. Макком знает об этом. Ты не скрывал от него? Ни в коем случае. Кстати, ты неплохо поработал, пока я договаривался с машиной. «Хочу, чтобы ты знал, я оценю твои старания». «Мне нравится, что ты не боишься взвалить на себя груз ответственности». Синклер криво улыбнулся. «Мне приходится делать это всякий раз, как я попадаю на Таргу». Став, сплел пальцы. «Не хочешь ли взять на себя больше? Нам предстоит много дел. Практически мы являемся правительством свободного пространства, несмотря на то, что Мэгком занимается координированием экономики». «Управление – это не только производство, продажа и покупка. Мы не можем позволить себе жить по-старому, независимо от того, сможет ли машина пробить запретные границы или нет». «И что у тебя на уме, Стаффа? К чему ты клонишь?» «Люди должны быть освобождены». На лбу главнокомандующего залегла глубокая складка. Пришло время отвечать за свои поступки. Вопрос в том, Синклер, как научить людей этому». Как нам создать общество, в котором люди перестанут быть безответственными? Они привыкли жить при деспотизме, когда все проблемы решаются власть придержащими. Ещё никогда не удавалось создать действительно народное управление. Студентом университета я изучал историю человечества и знаю, что справедливого общества никогда не существовало. Синклер развел руками. Боюсь, это просто невозможно, Стафа. Даже древние книги в архивах рассказывают о сплошных войнах. В природе человека заложено «подчинять» или «подчиняться». На экране монитора появилось кристалла, сверкая в лучах Тарганского солнца. После паузы Синклер возобновил разговор. «Ты ничего не упоминал о других, Стафа. Как с ними? Что если эти разумные нейтронные кристаллы ополчатся против человечества, когда запретные границы падут?» Верховный Главнокомандующий кивнул, не сводя глаз с приближающегося звездолета. «Мы прокладываем путь в неизвестное, Синклер. Во-первых, нам нужно сотрудничать с Мэккомом. Тогда, возможно, другие станут лояльны к людям. Однако этого может и не случиться. И что же ты собираешься делать, отец? Для начала я планирую держать все корабли в боевой готовности». Предполагая, что Мэгком способен пробить запретные границы, я хочу, чтобы люди были готовы хлынуть в и как можно быстрее рассыпаться по новой вселенной. Человечество должно быть готово к выживанию. Исследованию. Хочешь выпустить пар? Не понял? Выпустить пар. Как в системе охлаждения реактора. Когда растет давление, система начинает закипать. Если кипит слишком много жидкости, система идет в разнос – и реактор оказывается в критическом состоянии. Выпуская излишки пара, клапан спасает реактор от взрыва. То же происходит и с нами. Запретные границы не дают выхода давлению. «Хм, «Я не сказал бы лучше», – улыбнулся Стаффа. «Теперь ты знаешь, почему я заключил сделку с Мэгкомом. Если он пробьет границы, мы спасены». Конечно, на отдельных планетах останутся тираны, но человечество в целом сможет решить многие свои проблемы. Мы пойдем вперед. Застой окончится. Л.С. приблизился к крейсеру и состыковался с переходным шлюзом. Надежда. Вот в чем главный смысл происходящего, подумал Синклер. Призраки Хемлина, Гретты, Реда и многих других встали перед его мысленным взором. «Я был сумасшедшим, когда в прошлый раз покидал Таргу, А сейчас? Что нас ждет? Зашипела гидравлика, воздушное давление в кораблях сравнялось, и шлюзы открылись. «Теперь, если ты проводишь меня в апартаменты, мы выпьем за успех, а потом посмотрим, не было ли для нас каких-нибудь сообщений». «Ты имеешь в виду Скайлу?» – улыбнулся Симплер. «Волнуешься за неё, не так ли?» – Стаффа кивнул. Командир Крайла не очень хорошо себя чувствовала, когда покинула нас. «Скайла должна была выйти на связь, только если случится что-то серьезное. Таковы были мои инструкции. Она знает, что мы на тарге, и понимает, что меня нельзя беспокоить, иначе как в случае крайней нужды. Я волнуюсь за нее, Синклер. Стафа, с ней все будет в порядке!» Синклер улыбнулся. Это всего лишь мое предчувствие, но я не сомневаюсь, что если бы с командиром крыла случились какие-либо неприятности, она подняла бы достаточно шуму, чтобы он дошел до тебя. Уж отголоски мы бы уже услышали. «Возможно». Двери лифта открылись, и они оказались в коридоре, ведущем в личные апартаменты главнокомандующего. Внутри, как всегда, было тепло. Пылал камин, отделанный штанским деревом. Стаффа махнул рукой в сторону автомата с напитками. Синклер, организуй нам по бокалу твоего любимого, а я пока просмотрю записи коммуникатора. Принято, Синклер подошел к автомату и нажал несколько кнопок. Когда все было приготовлено, он принес бокалы в кабинет Стафы и опустился в мягкое кресло. Главнокомандующий проверял сообщения, полученные за время отсутствия. Обычные доклады Тапа, Таши, Кайлы Дон. Вдруг на экране возникло знакомое лицо. Злость горела в янтарных глазах, на безупречной коже играл румянец. Артафера, гной, разъешь твою поганую душу!» – выругался Синглер, поднимаясь с кресла. «Фера?» – спросил Стаффа, нажимая на кнопку воспроизведения. «А может, крисло?» «Боже, как они похожи!» «Но глаза! Посмотри на глаза!» «Стаффа, это крисло. Ты получишь мое сообщение с небольшим опозданием». Мы движемся со скоростью 0,8 световой. Спешим на встречу с командиром крыла Лаймой. Надеюсь, с машиной Сэдди все идет по плану? Претер рассказывал о ней. Однако в настоящий момент ты должен знать о том, что случилось. Первое. Или Такку и Артуферу преследуют Скайла с помощником. В настоящий момент Такка и Фера летят на похищенном СВ. Координаты и вектор 0,7,4 на 1,1,5 на 3,4,1». По мнению Райсты, это указывает на то, что Или хочет прорваться к Рипариосу. Мы уверены, что если ей удастся ускользнуть от Скайлы, она сменит направление. Второе. Или и Арта побывали на Эштане. Им требовалась помощь специалиста по генетике. Арта убила его своим обычным способом. Также она убила пилота СВ на орбитальном терминале. В качестве ловушки они направили в пространство украденный грузовоз Победа, который преследовал гетон. Командир крыла Лайма отправилась в погоню за СВ. Стафа, грузовоз действительно был ловушкой. Мак...» Крисло закрыла глаза, кусая губы. Синклер рванулся к экрану. «Говори, бога ради, что сделал Мак?» Как будто услышав крисло, открыла глаза. В них застыли боль и тоска. Мак со своими штурмовиками попытался захватить корабль. Попробовал взять его на абордаж. Он надеялся захватить Илли. Если же ее там нет, то хотя бы спасти звездолет. Нет! Закричал Синклер. только не маг! Крисло еле сдерживало рвущееся из груди рыдание. Стафа, грузовоз взорвался. Большинство тел мы подобрали. Мак. Мак парализован. У него сломана шея, сломаны ребра, много внутренних повреждений. Сердце Синклера билось в агонии. Каждое слово вонзалось в него, как раскаленный кинжал. Этого не может быть. «Стаффа», — продолжала Крисла, — «его надо доставить на Этриату. Там лучшие медики. Разреши мне это. Прикажи Гетону изменить курс. Позволь спасти его. Делай со мной что хочешь, только помоги спасти Мака». Крисло с трудом сглотнула. Лицо ее было искажено страданием. «Пожалуйста, Стафа, я все для тебя сделаю. Я никогда больше ни о чем не попрошу тебя. Если прошлое хоть что-нибудь для тебя значит, сделай это!» Экран погас. Синглер изо всех сил ударил кулаком по столу. «Будь ты проклята, или... Если этот человек умрет, я доберусь до тебя. Ничто меня не остановит!» Стаффа положил руку на плечо сына. «Спокойно, Синглер. «Это сообщение получено два часа назад. Крисло не может знать, что я уже получил его». Он вздохнул. Она до сих пор изводит себя, не зная, на что решиться. «Мак», – прошептал Синклер. «Что Крисло имела в виду, когда говорила, что ты можешь спасти его?» «У меня на Итриате лучшие медики в свободном пространстве. Тогда пусть доставят Мака туда!» Стаффа смотрел на пылающее лицо Синклера, а перед глазами его вставали резкие черты мака и горящие от страсти крисла. «Думаю, насчет мака и крисла теперь все ясно», – заметил главнокомандующий, вертя в руках световое перо. Мак влюблен в нее с тех пор, как встретил на Маркелосе. Он думал, что, улетев на их штан, излечится от любви, а я отправил Крислу с ним. «Бедный мак». Синклер недоуменно посмотрел на отца. «Бедный маг? став он же влюблен в твою жену!» Сжав губы, главнокомандующий кивнул. «Так же, как и она влюблена в него?» «Ты что, не видела лица кресла? «Ну что ж, теперь, когда все ясно, что ты намереваешься делать?» «Естественно, прикажу лететь на Итриату». Главнокомандующий бросил перо на стол. «И это все?» Став сердито посмотрел на сына. «Синклер, я не святой мученик. Конечно, меня беспокоит происходящее. Я любил ее. И сейчас люблю, если быть до конца откровенным. И может, буду любить всегда? У меня никогда не было для Крисла достаточно времени. Для нее, для тебя. Целый кусок моей жизни, который я должен был посвятить моим близким, я занимался другими проблемами». Что я собираюсь сделать? – спросил ты. Мое время с Крислой, как женой и любовницей, прошло, Синклер. От этого мне не легче, но единственное, что я могу, это отпустить ее и надеяться, что Скайла вернется ко мне. Синклер показал на пустой экран. Там мой друг. Ему плохо. Как бы там ни было, хочу, чтобы для него было сделано все. Так и будет. Става вдруг задумался. «Скайла гонится за Илли. На Тедровской яхте за СВ. И кто этот ее помощник? Надеюсь, он... Впрочем...» «Ты собираешься дать команду Гитону, Стаффа? Или я должен сделать это за тебя?»